Дискриминация умных Виктор Суворов в книге «Аквариум» пишет об экзамене, который ему устроили в Главном разведывательном управлении Советской Армии. Много позже я узнал, что тех, кто ответил правильно, больше чем на 90% вопросов, сюда не принимают. Очень умные не нужны. Вот вам и разведка, битва мозгов, славное поприще Сидния Фрейли, Рихардов Зорги и Рудольфов Абелей. Но мотивы этих людей из аквариума вполне понятны. Умного трудно обмануть пропагандой. Зажечь простой идеей. От него всего можно ожидать. С ним хлопотно. Умный – плохой товарищ, плохой друг. Он склонен подозревать пакости, он злопамятен. В общем, от него исходит много всяких опасностей и неудобств. Поэтому везде, где можно обойтись дураком, стараются дураком и обходиться. Даже умники. Советник вождя, свободный художник или преступник-одиночка – вот самые подходящие социальные роли для умного человека. На прочих ролях он чувствует себя слишком неуютно, а рядом с ним неуютно себя чувствуют дураки.